Глава шестьдесят За окном давно стемнело, и перед сном Йока решила выйти на террасу подышать свежим воздухом. Там она встретила своего друга. Он стоял, облокотившись на ограждение, и любовался морем облаков. Заметив Йока, он помахал ей хвостом. «Привет, Ракусюн», — поздоровалась Йока. «Снова не спится?» Да. Размышляю о всяком, ответил Ракусюн. О чем? Ну, например, о том, как заставить тебя передумать. В ответ Йока криво улыбнулась. Она прислонилась к ограждению рядом с ним, и какое-то время они, как и прошлой, ночью молча любовались видом. Можно мне задать один вопрос, наконец, нарушила молчание Йока. Конечно, что такое? Почему ты хочешь, чтобы я стала королевой? «Ну, дело не в том, хочу я этого или нет. Ты уже королева. Тебя выбрал Кирин. Но, несмотря на все это, ты упорно пытаешься избежать своей судьбы. Поэтому я пытаюсь понять, как заставить тебя передумать, ведь, когда король отворачивается от своего королевства, плохо становится всем». «Знаешь, мне кажется, что если я стану королевой, ситуация станет еще хуже». «Вовсе нет», — уверенно ответил Рокусюн. «Почему ты так считаешь?» — удивилась Йока. «Потому что у тебя есть все необходимые правителю качества». «Но я не смогу править». «Ты сможешь», — покачал головой Ракусюн и со вздохом продолжил. «Но почему ты упорно не хочешь подумать о себе?» «Потому что дело здесь не только во мне», — ответила Йока, разглядывая накатывающие на берег волны. «Если бы решалась только моя судьба, то, конечно, я бы попробовал и посмотрела, к чему это приведет. Тогда я отвечала бы исключительно за свою жизнь и свое благополучие и совершенно не боялась бы провалиться. Но сейчас от меня хотят совершенно иного. И все же граждане Кей верят, что наступит день, когда они смогут вернуться домой. Ага, в богатую и мирную страну. Но я не смогу обеспечить им этого. Сможешь. И не только потому, что тебя выбрал Кирин. Помнишь... Король Эн говорил, что любой человек может научиться править мудро. Если так, то почему в Кэй сейчас царит разруха, а Ко стремительно приближается к ней? Пусть даже король Эн прав, но все равно учиться мудрости — занятие не из простых. Но ты сможешь ей научиться. Беспочвенная самоуверенность легко может перерасти в заносчивость, знаешь ли. Не ожидавший такого отпора, Ракусюн расстроенно опустил голову. «Дело тут не в моей самооценке», — продолжила Йока. «Если ты считаешь, что мне не хватает уверенности, я не стану тебя переубеждать, но поверь, на это есть причины». Попав сюда, я открыла для себя много нового и чуть ли не главным открытием для меня оказалось, то насколько я на самом деле глупа. «Йока, не подумай, я не любительница подобного самобичевания, но я ценю и уважаю честность» и порой настолько сильно, что это перерастает в глупость. Осознав это, я решила попробовать выяснить менее глупые черты своего характера. И вот в чем загвоздка, Ракусюн. Если я рискну и попытаюсь стать хоть немного лучше, тогда, возможно, я действительно достойна трона. Если павший на меня выбор Кирина означает, что я могу стать хорошим человеком, тогда я должна всеми силами стремиться стать таковой. Но сейчас я не могу назвать себя ею, и не смогу еще очень долго. Сейчас в моей голове слишком много глупости, от которой нужно как-то избавиться. Кажется, я начинаю понимать, пробормотал Ракусюн, отойдя от ограждения, он принялся с задумчивым видом прохаживаться взад-вперед по террасе. Ты напугана? наконец, произнес он. Еще как! Кивнула Йока. И тебя гнетет слишком большая ответственность, свалившаяся на твои плечи. В точку. Тогда, Йока, тебе стоит поторопиться и поскорее освободить Кейки. Удивленно обернувшись к нему, Йока увидела, что Ракусюн стоял позади нее в тени нависающей над террасой крыши, и не смогла различить выражение его лица. Не нужно справляться со всем этим в одиночку, продолжил Ракусюн. Для чего, по-твоему, тебе дан Кирин? Как думаешь, почему небеса устроили так, что именно Кирин выбирает правителя, и никак иначе? Ты зовёшь себя плохим человеком и говоришь, что совершала отвратительные поступки? Хорошо, я не стану тебя переубеждать. Кто я такой, в конце концов, чтобы переубеждать королеву? Но подумай вот о чем. Как думаешь? Выбирая тебя, Кэки понимал, что в тебе есть те качества, которые ты так ненавидишь. К чему ты клонишь? Просто попытайся взглянуть на всю ситуацию целиком. Ты утверждаешь, что неполноценно и потому не подходишь на роль королевы. Но Кейки тоже неполноценен, как и любой Кирин. Вот почему небеса решили, что правитель и Кирин должны сосуществовать, дополняя друг друга. Можно сказать, что Кирин подобие Хандзю, получеловек-полузверь. Помнится, ты про себя так говорила, верно? «Так вот, две половинки вместе образуют единое целое. Да ты и сама это видела на примере короля Н Эн и Нки. Не зная, что на это ответить, Йока задумчиво кивнула. «Ты ведь знаешь, что есть люди, которые жаждут власти», — продолжил Рокусюн. «И как по мне, то, что ты ее не жаждешь, а напротив слегка побаиваешься, — хороший знак, показывающий, что ты достойна править». «Дело не в этом», — Просто поверь в Кейки и его выбор, Йока. Но... и попробуй побольше верить в себя. Если тебе понадобится, допустим, 5 лет, чтобы стать лучше, почему бы не начать сейчас? Зачем бояться этого? Но... Кейки уже выбрал тебя королевой. Никто в здравом уме не посмеет оспорить его выбор, и все признают в тебе королеву Кей. Воля небес ⁇ это еще и воля народа. Выбор Кирина означает, что никто другой, кроме тебя, не способен принести мир и благополучие народу Кэй. Но это не означает, что тебе нужно из кожи вон лезть, чтобы осуществить это. Народ Кэй — твои подданные, но и ты в той же степени — слуга народа. Да, но если ты хочешь стать лучше, взойди на уготованный тебе троны, стань хорошей королевой. Это ведь будет лучше, чем стать просто хорошим человеком, верно? Конечно, обязанности правителя тяжелы, как и лежащая на нем ответственность. Но разве так не будет лучше в итоге? Ведь чем больше ответственности человек принимает добровольно, тем добродетельнее становится его душа. А что, если я не смогу стать хорошим человеком? Если в тебе есть желание стать лучше, рано или поздно ты станешь лучше. Твой Кирин и твои подданные будут направлять тебя. «Сложно оставаться дураком, имея столько учителей, не правда ли?» Какое-то время Юка просто молча вглядывалась в океан, обдумывая сказанное. «Если я стану королевой, я не смогу вернуться домой», наконец произнесла она. «А ты этого хочешь?» — полюбопытствовал Рокусюн. «Я не знаю». «Правда не знаешь?» «Если честно, моя жизнь в том мире была не такой уж и хорошей». Я не против остаться здесь, но я до сих пор не могу выкинуть тоску по дому из своей головы. Я понимаю. Там остались мои родители, мой дом, друзья. Да, возможно, они не были такими уж хорошими родителями и друзьями, но в этом нет их вины. Это я была слишком чужой, не похожей на них, поэтому отношения, которые я строила, получались неполноценными. Думаю... Если бы я вернулась сейчас, я могла бы все исправить. Начать все с чистого листа, найти себе место в мире. Теперь я понимаю, что часто вела себя с людьми по-свински, и очень сильно жалею об этом. Вот почему я хочу получить второй шанс и попытаться сделать все правильно в том мире. Слезы потекли из глаз Йока, падая со щек и разбиваясь об руки все еще сжимавшее ограждение. «Даже если бы я не смогла...» — сквозь всхлипы продолжила она. «Не смогла сделать все правильно. Если я и правда не принадлежу тому миру, я все равно скучаю по нему. Я так ни с кем и не попрощалась. Возможно, будь у меня время приготовиться к отъезду, мне было бы не так больно. А я ушла, даже не попрощавшись». «Понимаю» все это время я говорила себе Я хочу домой. Я обязательно вернусь домой. Эта мысль поддерживала меня, не давая сдаться, а теперь. Да уж. Если я вернусь домой, я буду жалеть об этом. Если я останусь здесь, тоже буду жалеть. Любой вариант принесет боль, ведь я одинаково хочу оба исхода, но могу выбрать только один. Теплая мягкая ладонь прикоснулась к ее щеке, вытирая слезы. Рокусун, Не оборачивайся. Сейчас я выгляжу не слишком прилично». Йока рассмеялась сквозь слезы. «Эй, не смейся, мне пришлось. Просто я не мог дотянуться до твоего лица в форме крысы». «Да, я понимаю». «Знаешь, Йока, когда не получается определить, какой из путей выбрать, выбирай тот, по которому ты должна идти, а не тот, которого хочешь». Если тебе так или иначе придется пожалеть о сделанном выборе, пусть хотя бы угрызения совести от того, что ты кого-то подвела, не отягощают последствия. Да, пожалуй, ты прав. если ты выберешь путь, по которому должна идти, то ты сможешь оправдать свои жертвы чувством долга. Это должно хотя бы немного облегчить твои страдания. Наверное. Тёплая ладонь погладила ко по щеке. Знаешь, я очень хочу увидеть, какое королевство ты построишь, Йока. Спасибо тебе, Ракусюн.